По весне получено было известие о кончине генерал-губернатора Харьковского, Полтавского и Черниговского князя Николая Андреевича Долгорукова, человека очень умного, но крайне расточительного и проживавшего всегда более, чем он получал. Все знали, что дела его в самом расстроенном положении и что при всем уме и административных дарованиях он нисколько не отличался особенной строгостью правил там, где дело касалось денежных интересов. Но никто, однако же, не воображал, чтобы он мог кончить так, как оказалось после его смерти. Уже на смертном одре, в Харькове, он призвал к себе тамошнего губернатора Муханова и вручил ему два письма к государю с просьбой отправить одно, как только он умрет, а другое несколькими днями позже. Так и было сделано. В первом письме, объясняя горестное положение, в котором остается его семья, Долгоруков поручал ее участь монаршему милосердию. Государь тотчас назначил его вдове пенсию в 4000 рублей. Но неожиданность заключалась во втором письме. Здесь Долгоруков сознавался, что стесненные обстоятельства вынудили его прикоснуться к переходившим через его руки казенным суммам и что таким образом он взял из них в последнее время и употребил на свои надобности сорок тысячи рублей серебром это последнее письмо государь велел рассмотреть в комитете министров который определил первое на все оставшееся после долгорукого имения тотчас наложить запрещение. И второе. Для приведения в точную известность всего этого дела, недовольно выясненного в письме, командировать в Харьков особого надежного чиновника. Государь, соизволив на это, не мог скрыть своего неудовольствия. «Если, — говорил он, — так поступил мой наместник, генерал-адъютант, член по роду и положению высшей нашей аристократии, то чего же ожидать от людей обыкновенных, и какое остается мне иметь доверие к людям, равным ему, к его товарищам? Гадко, мерзко, отвратительно. После Долгорукова осталось три брата. Илья, начальник штаба генерал-фельдсехмейстера, Василий, начальник штаба одного из кавалерийских корпусов, расположенных внутри империи, впоследствии военный министр, и владимир вице директор провианского департамента перед тем пожалованный флигель адъютанты в петербурге во время получения известия об этой грустной истории находились только первый и третий оба тотчас написали государю что считают священным долгом созданную им братом растрату денег взять на себя государь принял этот вызов с особенным благоволением и отозвался, что на месте братьев поступил бы точно так же. Но самое предложение их отклонил. В марте император Николай очень часто жаловался на свое здоровье. Он страдал сильными приливами крови, головокружением и колотьем в боку. Постепенно из соединения этих припадков – образовалось нечто вроде горячки, и мы только пиявками и другими энергическими средствами обязаны были спасением его жизни. Мант, уволенный в заграничный отпуск, собирался уже ехать, но как государь к нему одному имел полное доверие, то он должен был отложить свой отъезд. Дошло до того, что рассмотрение дел, восходящих к высочайшему лицу, было передано наследнику-цесаревичу. Издавна преследуемой мыслью, что в доме Романовых никто не бывает долговечен, государь говорил близким, что болезнь его непременно требовала бы лечь в постель, но он не ложится единственно вследствие убеждения, что если ляжет раз, то, наверное, уже не встанет. В светлое воскресенье, случившееся в этом году 23 марта, Он не был в силах явиться к выходу, что при его энергии и железном самообладании очень много значило. Повестки к ночной церемонии были обыкновенные, но все вперед уже знали, что на ней не будет ни государя, ни императрицы. Вместо них вышли в церковь только наследник цесаревич с великой княгиней Марьей Николаевной. Цесаревна находилась в последнем периоде беременности и всеми великими князьями. Выход был, впрочем, по обычному церемониалу. Государственный совет ожидал в церкви, палаты и воинства были размещены в своих залах.